Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Когда в пятницу утром зазвонил телефон, это мог быть Кайл Шерман, чтобы договориться о встрече, или Джейм Бейлер, чтобы поговорить о ди. Боб Фишер время от времени позванивал мне без конкретного повода. Брюс Хитл и Джо Келмер изредка звонили проверить, жив ли я ещё. Моя сестра Рэнэ регулярно звонила, чтобы сообщить последние семейные новости. Могла звонить Моргана в связи с нашим совместным обедом накануне вечером. Мне было бы очень приятно. Я слабо надеялся, что мне позвонят из храма жизни, возможно, Майлс Ньюбер или ещё какой-нибудь хорошо законспирированный и тщательно проинструктированный сотрудник храма. Но всё же полагал такую надежду слишком смелой. Однако этого звонка я никак не мог ожидать. Трэвис Джордан? Я вас слушаю, вас. мистер Джордан. Меня зовут Элис Брегнера. Моя девичья фамилия Харрис. Дейл Харрис, мой отец. Я плюхнулся на диван, немало заинтригованный. Тот самый Дейл Харрис, пастор храма жизни? Именно он. Я вас не отвлекаю. Нет, нет, нет, я ничем не займёсь, в порядке. Насколько я поняла, вы недавно посетили папину церковь. Совершенно верно. Вы разговаривали с отцом. Я ухмыльнулся, надеясь, что собеседница не узлыжет моего сдавленного смешка. Нет, с ним было невозможно связаться. Но вы разговаривали с Майлзом Ньюбери. Да, это так. Я разговаривал с Майлзом <coughs> Пастером Ньюбери об одном вашем общем знакомом, Джустине Кантвли. Я подался вперёд поплотнее, прижимая руку к куху. Совершенно верно, Майлс обещал перезвонить мне. Он этого не сделает. Никто из них вам не позвонит. Мистер Джордан, я узнала о вашей встрече с Майлзом совершенно случайно. Они не собирались ничего говорить мне. Они не любят передавать огласки, предавать огласки такого рода дела. Почему вы мне звоните? Потому что я знала Джустина Кантвола и могу рассказать вам о нём. То есть должна рассказать вам о нём. А здесь нельзя хранить молчание. Остальные, в том числе и мой отец, не хотят никому рассказывать о нём, поскольку история больная и неприглядная. Я схватил блокнот, лежавший у телефона, и торопливо пролистал до чистой страницы. Итак, вам известно, кто я такой и что мне нужно знать. Миссис Фонтеннелли сказала мне. Вы её помните? Папина секретарша. О, да, миссис Фонтеннелли. Она показалась мне милой женщиной. Одна из самых милых. Она мне как вторая мать. Мишель Фонтенэль рассказала мне о вашем визите и о том, как отреагировали на него сотрудники. Она профессионал и выполняет свою работу, но она также и добрый друг. Она не собиралась мне ничего говорить, э, если я не спрошу. Но я спросила, и она мне всё рассказала. Понятно. Этот разговор останется между нами, ладно? Договорились. Элис Бреннер Шумнов вздохнула. Я замужем за одним из пасторов Храма Жизни, Томом Бреннером. Раньше я заведовала музыкальным отделом в церкви. Я дирижировала хором, управляла ансамблем исполнителей духовной музыки, организовывала рождественские и пасхальные представления и тому подобное. 3 года назад Джустин Кантел прошёл прослушивание в хор, и мы приняли его в группу теноров. Таким образом мы с ним познакомились. Опуская лишние подробности, скажу сразу, в результате у нас завязался роман. Я удивлённо округлил глаза, но постарался не выдать своих чувств интонацией. Понимаю. Следует учесть, кем был мой отец. Он стоял во главе огромной церкви, проводил по три утренних служения подряд каждое воскресенье, занимался издательскими делами с нашим главным издателем, записывал служения на телевидении и радио. Он представлял нашу церковь в окружной ассоциации священнослужителей и работал в штате Библейского университета. Он руководил агентством профессиональных менеджеров, заключавших контракты на его выступления по всей стране, и ещё одной фирмой, которая занималась организацией ежегодных поездок в Святую землю и имела фирменный знак с его именем. Он имел штат квалифицированных профессиональных пасторов, и у нас была церковь с эффективным, прекрасно отлаженным организационным аппаратом и многомиллионным ежегодным доходом. Мистер Джордан, полагаю, из моих слов становится ясно, что мой отец преуспевал, в... ну, если употребить расхожее слово, в служении. О, да, это любому понятно. И вот представьте себе ситуацию. Его замужняя дочь, мать троих детей, вступает в связь с каким-то незнакомцем, одним из многотысячной толпы прихожан. На все, ну, ответственные лица, сотрудники штата, пасторы и мой отец испугались, что это скомпрометирует доброе имя церкви и главного пастора. Они считали, что это может погасить инерцию развития церкви и стать началом её конца. А мне было стыдно, я чувствовала себя глупо. Мое служение моего мужа тоже оказалось под угрозой. И вот мы собрались все вместе, помолились о благополучном разрешении проблемы, а потом попросту, говоря, замяли всё это дело. Церковь оставила меня в штате до конца рождественских праздников. Тогда устраивалось грандиозное рождественское представление, и они никак не могли рисковать. А в январе они просто позволили мне взять бессрочный отпуск. Мой муж продолжал выполнять обязанности пастора и делать всё возможное, чтобы его отдел студентов и служащих функционировал нормально, пока мы разбираемся с проблемой. В качестве официальной причины моего отпуска указывалось то обстоятельство, что я очень много и напряжённо работала и нуждаюсь в отдыхе и отдыхе и времени для общения с семьёй, что было правдой, просто не всей правдой. А что случилось с Юстином Кантовым? Он исчез, словно его никогда и не было. Я читала несколько заметок в газете об Иисусе, появившемся в Антиохии, но понятия не имела, что речь идёт о нём, пока вы не пришли в храм со своими вопросами. Э, как сейчас дела у вас с мужем? Мы до сих пор пытаемся наладить отношения, это нелегко. А он он знает, что вы разговариваете со мной об этом. Я сказала ему, что собираюсь позвонить вам сегодня. И как он отреагировал? Он должен был уйти, в отделе студентов и служащих сегодня собрание, но да. Не знаю, поймёте ли вы. Но это часть моей истории, поэтому я скажу вам. Я практически не могла преодолеть своё влечение к Жюстину Кантвелу. Он был первым человеком в моей жизни, с которым я могла по-настоящему разговаривать. Он понимал меня, понимал мою боль, он находил время, чтобы разговаривать со мной. Понимаете, просто делиться своими мыслями и чувствами. Элис Бреннер перевела Дух, собираясь с мыслями. Я не знала своего отца. Не могу сказать, что знаю его сейчас. Мы никогда не разговаривали по душам, никогда не проводили время вместе, разве что в церкви. Знаете, когда я играла на пианино, дирижировала хором или работала в офисе церкви, мы с ним общались. Это было чисто деловое общение, ну, по крайней мере, хоть какое-то. У меня слегка заныло под ложечкой. Я думаю, я понимаю вас. Именно вы, именно это во люди не понимают. С виду у нас замечательная церковь, счастливая, исполненная духом Христовым семья. Папа любит во всё усышние похваляться своими детьми, но моя сестра Джуди разведена, и страдает булимией. А мой брат Сэм алкоголик. А мой самый старший брат, Дейл младший, вполне преуспевает, но только потому, что он во всём вылитый папа. Он пастор, у него своя церковь в Аклахоме. Что же касается меня и моего мужа Тома Она не закончила фразу. Том тоже преподаёт в библейском университете. Да, а в её голосе проскользнули удивлённые нотки. И он говорит и думает, как ваш отец. Теперь в её голосе звучало неприкрытое изумление. Вы с ним знакомы? Нет, но он остался штатным пастором храма, верно? Она рассмеялась. А значит, вы знакомы с нашей церковью. Я видел, как она работает. Папа лично подбирает своих сотрудников. Я люблю Тома, но он папин человек, как и все прочие служащие церкви. Они подогревают друг друга, они все говорят на одном языке. Мне следовало предвидеть это. Такое ощущение, будто вы можете любить Бога и служить ему вместе со своими близкими, только занимаясь церковными делами. Ага, вот опять это выражение церковные дела. Извините. Я говорил совершенно искренне. Опять-таки, я не рассчитываю на ваше понимание, но в нашем доме мы чувствуем себя членами семьи только, занимаясь церковными делами. Я и Дейл могли играть в эту игру, Сэм и Джуди не могли, она горько усмехнулась. Я всегда находилась при церкви, поэтому папа обычно общался с Сэмом и Джуди через меня. Он говорил, что, вроде, скажи Сэму, что мне понравилось, как он покрасил дом. Элиас, скажи Джуди, ей нужно продать свою машину и купить другую. Сэм всегда громко хвастался тем, что он язычник, исключительно из желания послать весточку папе. Папа никогда не клевал на это. Возможно, моя любовная связь с Джустином была попыткой послать весточку Сэму. Иногда мне кажется, что он получил её, а иногда, что нет. А ваша мать всё то же самое, поэтому они часто ссорились. Тогда мама убегала в спальню плакать, а папа отправлялся косить лужайку. Насколько я понимаю, от этого ничего не менялось. Мама грозилась уйти от папы, но потом чувствовала себя такой виноватой, что в конце концов она просила прощения у него. Мне хотелось просто кричать, и фрагменты головоломки сложились в моей голове в единое целое ещё прежде, чем я сформулировал вопрос. Жюстин Кантл знал об этом, не так ли? Да. Он мог всё рассказать вам так, словно видел это своими глазами, словно видел своими глазами. Поэтому мы и сошлись, понимаете, наши сердца соприкоснулись, и он отнёсся ко мне с состраданием, любовью и теплом, и это не имело никакого отношения к церкви. Потом Элис Бреннер спросила: "Он делает то же самое с кем-то и в вашем городе?" Я был слишком потрясён, чтобы ответить незамедлительно, мне нужно было подумать. Мистер Джордан? О, да, конечно. Вы должны предостеречь всех тех людей, кем бы они ни были. Не позволяйте Канту делать это. Послушайте, сначала он приходит в вашу жизнь словно, ну, словно сам Иисус. Точно. Но он не целитель, мистер Джордан. Пусть на первый взгляд кажется иначе, он знал мои боли, но не исцелил её, он лишь заставил меня в полной мере осознать боль. И тем самым усугубил мои страдания. Мне кажется, он уничтожит людей, которые разделили бы с ним его гнев и его боль, а потом заставляет их проявить худшие свои качества. Он использует людей. Вы знаете, что оня его прошлом, откуда он родом и из какой семьи? Однажды я видел у него письмо, пришедшее из Нэшвилла, штат Техас, просто конверт. Он сказал, что письмо от матери, Нэшвилл. И я попросил её повторить по буквам и записал. Вы не запомнили имя его матери. Луиза Кантвол. Он ничего не рассказывал ни о ней, ни о других своих родственниках, кoли на то пошло. Он ожесточённый, зная Justina и его знание меня, я могу догадаться, откуда появилась такая ожесточённость. Он знаком с языком христианства. Он пришёл в наш хор уже зная все церковные гимны. Он умел воздевать руки и славить Господа. Он мог молиться и цитировать Библию. Он говорил об Иисусе и употреблял имя Иисуса как истинный христианин. Он прошёл через всё это. Но это не принесло ему никакой пользы. Это очень мягко сказано, но мистер Джордан, подумайте дважды, прежде чем жалеть его. Он не просто уизюлённая душа, он разрушитель, и разрушитель управляет им. Он не творил никаких чудес, пока был здесь. Возможно, демонстрировал известную проницательность, необходимую для достижения собственных целей. Но если всё написанное в газете правда, этот демон ещё растёт, и теперь он оказался в вашем городе. Вам нужно молиться. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. кс читал Дмитрий Оргин. Продолжение слушайте завтра в это же время.